глава 14. Волшебство существует, и выглядит оно совсем не метаморфозой превращения, не преодолением барьера времени. Оно живет абсолютно обыденным, что находится внутри каждого из нас. Не нужно придумывать и самое главное, нет необходимости постоянно угадать. Там, где обитает ложь, где свела она себе бесчисленные гнезда, проникла в каждый вздох, стала каждой мыслью, заставила принять себя за правду, найдя и находя себе постоянные бесконечные оправдания, там не будет простого. Ненужным там станет и любое волшебство от того, что этот мир никогда не сможет открыть глаз сквозь тонкие лукавые щелочки будет смотреть на происходящее тот кому никогда не были нужны эти люди Не те, кто были до них, не те, кто придет им на смену, нужны лишь слуги, яростные, на все готовые, принимающие массу обличий, как и их всемогущий хозяин. Ложь их религия, сила их закон, аучность их мир, тщеславие их суть. Ночь же не оставила за собой следа. Степан и Соня спали, прижавшись друг к другу. А почти сползло с кровати, а свет проникал сквозь зашторенные окна. Внутри комнаты все замерло, оставаясь на своих местах. На том же месте стоял журнальный столик. На полу рядом с ним нашла себе место пустая бутылка из-под вина. Неубранными оставались тарелочки, и самой малость была недоедена колбаса зато громко щелкали настенные часы их стрелки продолжали перемещаться по извечному кругу совершенно не замечая изменений в жизни которые происходили возле них происходили напротив и ниже, на той самой кровати где сейчас были Степан и Соня круг за кругом круг за кругом А Степан и Соня по-прежнему спали. Стрелочки подошли к семи утра, и рядом у соседей, что через дом и ниже, громко и не первый раз кричал, надрывая глотку, разноцветный петух. Зашуршали за окнами шины автомобиля. Кто-то говорил слух, делая это негромко. но утро умело держать себе тишину, и оттого негромко было хорошо слышно. Ещё громче хлопнули дверцы другого автомобиля, который стоял напротив, и сейчас его владелец, сосед по имени Егор, опухший от недосыпания, уселся за руль, чтобы ехать на обычную из самых обычных работ прохлада, ещё непобеждённая только вставшим на востоке солнцем, ощущалась заметно Термометры по ночному замерли на отметке плюс 10 градусов. Вставшее солнце пока лишь обозначало себя, и вышедший из следующего за Скипановым домом сосед съеживался, несмотря на легкую спортивную куртку мягкого серого оттенка. Соня проснулась раньше. Причиной тому стали хлопнувшие дверцы. а затем часы напомнили ей, что она слишком непозволительно к ним относится. Степан же лежал на животе, вытянувшись во весь рост. Волосы на его голове взъерошились, а лицо выражало счастливую безмятежность, которая так часто посещает спящего в детстве. Но затем тревога, и ее вечный спутник страх прогоняют счастливую сладость сна. запуская в него свои противные образы и сомнения но сейчас соня улыбалась глядя на степана а он кажется видел ее во сне или они вместе этого хотели только степан открыл заспанные глаза ты уже встала любимая произнес степан потянувшись только что Степа, мы проспали слишком долго сказала соня И начала поправлять ладошкой его волосы. Зачем торопиться? Не хотелось бы, но придется. Не совсем понимаю, о чем ты. Глаза любовались ею. Ее слова испугали. Слишком сладкой была ночь, и предчувствие, появившиеся сейчас, говорили Степану, что наступивший день постарается испортить все волшебство ночи. пока были они робкими но сразу несли в себе тревогу даже красивые ласковые глаза сони не могли отогнать нехорошее предчувствие степан начал бояться того что скажет она ему и обычно мне нужно идти показалось бы ему сейчас чем-то хорошим на эти слова можно было бы ответить вопросом мы увидимся сегодня вечером И тогда бы она произнесла: "Конечно, ты встретишь меня на той же остановке, и мы пойдем той же дорогой мимо этих странных и зачем-то окрашенных в один цвет гаражей". После замечания ни о чем она бы засмеялась. Но нет, она произнесла другое. И хоть ее голос не изменил своему ласковому тембру, но это было совсем не то. Нужно заканчивать это дело. Снова нежно звучали слова, и не изменилось выражение глаз Сони, но неприятное слово "дево" уже портило собою всю атмосферу, слишком грубо, слишком тяжело на глазах разрушался ореол счастливой гармонии, которую принес вечер и дополнив очарующих красок истекшая, сбежавшая от них ночь. Не волнуйся, Степан, я вижу, как ты переживаешь. Ты же говорил, что главное это нам быть вместе. Так вот мы сделаем несколько шагов и тогда будем вместе. Неужели ты передумал? Что ты говоришь? Конечно, я не передумал. Это все, что мог произнести Степан. Ну, спустя несколько секунд он добавил. Просто переживаю. Мне каждый день на мою долю выпадает такое счастье. А если точнее, то оно и вовсе обходило меня стороной. Я только и делал, что придумывал его для себя. Степан быстро оделся. Соня ждала его, прикрывшись одеялом. Она не отвечала и никак не комментировала его слова. Он же смотрел на нее, ждал, когда прозвучит ее голос, но не дождавшись, продолжил Я готов на все, Соня. Не сомневайся во мне. Иначе это убьет меня быстрее, чем то, что подкрадывается издалека. Оно не так далеко, и они не оставят тебя. Слова Сони пробежали по коже Степана холодком. Он на какое-то время замер. Неужели ничего нельзя сделать? спросил он у Сони. когда и глаза в очередной раз встретились, задержав собою целую минуту, которая не живая того уже стала вечностью. Сделать можно, Степа, и сделать необходимо. Я тебе мало чем смогу в этом помочь, но у тебя есть желание. Я вижу, что есть, и хоть страх старается подчинить тебя себе, но я знаю, что ты справишься. Запомни, Пока шашка не окажется в могиле рядом с костями Резникова и выдыша, держи ее в руках и держи крепко. Не оставляй ее рядом даже ни на секунду. Тревога звучала голосом Сони. Степану казалось, что ее слова живут сами по себе, зависают в воздухе, делают паузу, затем оседают вниз, уступая место новым. а она смотрит на него так, чтобы он впитал в себя каждое её слово, ничего не пропустил, ничего не забыл. Шашку нужно захоронить в могиле резникова. Но где его могила? Испуганно испытывая крайнее напряжение, сдавливающее все внутри, спросил Степан и несколько раз обернулся, боясь, что кто-нибудь может их услышать. Я знаю только одно, Степан, резников захоронен неподалеку от Ирового, сказала Соня, наблюдая, насколько сейчас тяжело Степану. От этого и она чувствовала учащенное сердцебиение, прилив жара к щекам. Но, Соня, там много места, очень много места, произнес Степан, стараясь хоть что-нибудь увидеть в ее глазах. Шашка нам поможет. Она приведёт меня на место, как в сказке. Нет, Степан, она подскажет и сделает это сейчас. Она чувствует, что ты хочешь. Сними с нее трепицу и возьми в руки. Степан подчинился, исполнил все слово в слово. Поднеси ее к губам, поцелуй ее сталь. Соленый привкус проник внутрь. Застыл на языке и губах, сдавило горло, начала кружиться голова. Не бойся, Услышал он голос Сони, только голос находился уже где-то далеко и звучал лишь тихим шепотом. Ангельское было в нем, плохо доступное, того жутко приятное. Степан закрыл глаза сильнее прижался к металлу, который помимо привкуса крови начал сильно нагреваться, отдавая свое тепло, распространять его по всему телу. У него начали гореть огнем руки, ноги, сильно закружилась голова. Степан открыл глаза. Не бойся, снова шепотом прозвучал голос Сони. Степан сидел на траве, над головой висела ночь, а рядом сидела Соня. и держала его как маленького ребенка, за руку. Не пойму, что со мной, с тяжестью произнес Степан. Ранение, обычное ранение, ты еще слишком слаб, шептала Соня, и только сейчас Степану увидел, что они не одни. Появились из темноты уже знакомые лица. Подпоручик уселся рядом с ним и Соней, Кондратьев в небольшом отдалении. А старичок священник продолжал стоять на ногах, держа в руке лампу. Он, видимо, убавил огонь, потому что лампа горела очень тускло, еле-еле освещая в полуметре от себя. "Ничего прапорщик, ура, и таким сгодишься", пошутил молодой подпоручик. "Я в рай не попаду, точно знаю", угрюмо низко произнес Кондратьев. Ему никто не ответил, и он продолжил еще тише. С детства все мечтал о об с облаками. Матушка моя говорила: всему свое время, но нужно быть заранее готовым. В делах будет твоя готовность". Молодой я ведь правильно жил да и затем батюшка мой все испортил, напрочь испортил. Жил у нас поблизости один сумасшедший генерал, иначе не скажешь. Батюшка у меня священник был, очень строгих правил, не терпел ничего, что с его позицией в противовес ходило. Крут был на руку и на слово, боялся я его сильно. Хорошо матушка моя доброго нрава была, специально Богом послана она мне была, чтобы имелся все же этот противовес. Так как он испортил всё. Тихо спросил подпоручик. Его голос был серьезен и даже как-то подавлен. Генерала звали Евгений, а имени вот что не помню. Однажды подарил он батюшке шашку свою. Батюшка рад был безмерно, а я не понимал ничего. Зачем священнику орудия убийства, ну зачем? Возьми, Фёдор, ещё себе оружие. Изгоняем бесовскую смуту, что плодится всё больше и больше на земле нашей. А я устал, совсем она меня с ума свела. Рассказывал гордому и батюшка слова генерала Евгения. Изменился с тех пор батюшка. Плохо у нас в доме стало. Мрачно, подавлено совсем. вроде как темень сплошная опустилась что сказать лишний раз и то нельзя а генерал тот Евгений повесился в том же году на входе в свой барский дом как сейчас помню его худосочную фигуру с посеньевшим лицом батюшка нас хотя и не трогал но в себя он ушел окончательно Здесь война с японцем подоспела на порог. Он добровольно уехал духовные основы солдатиком разъяснять. Матушка тогда сильно переживала, молилась неустанно. Мне казалось, что творит она молитву днём и ночью. Время пролетело, вернулся батюшка. Я уж взрослой жизнью зажил. А там и эта война проклятая с германцем пришла. Батюшка снова в путь собрался. Только с этой войны он уже не вернулся. Убили его солдаты этой же шашкой и зарубили. — А ты откуда знаешь? спросил подпоручик. Остальные сохраняли молчание. Сбоку от Степана прямо за подпоручиком издавала свои звуки припозднившаяся вся мышь. Священник, устав стоять, присел на землю. От нее шел холод, но сейчас никто не обращал на это внимания. Сон мне был, не поверите, но я поверил, и сейчас уверен в этом. Кондратьев закончил рассказ. Пить хочется. произнес он же через несколько секунд. Действительно, воды бы напиться, поддержал Кондратьев Степан. Родник здесь рядом, метров двести пройти еще надо, сказал старичок-священник. Где мы, Соня? спросил Степан. На озере совсем рядом вода, ответила Степану Соня. Напиться бы, повторил свое Кондратьев. Лучше родник, произнес священник. Кондратьев не стал возражать. Подпоручик, видимо, не удовлетворившись рассказов Кондратьева, вернул того к прежней теме. Батюшка, батюшка, а ты сам, тебе в рай дорога своя. Сон видел, как его кромсают на части. Он руками закрывается, орёт, как смертельно раненый зверь. Лица солдат безумием объяты. Красные щеки, еще краснее глаза. Плохо мне было тяжело он же отец мне какой бы ни был но отец да и не было чего-то ужасного, просто не неваское он был не душевный. решился я мстить, но не сразу события вот эти подоспели кинулся с головой казалось дело отцовское дело святое а сейчас спросил у сони сейчас не знаю уже месяца два как не знаю И дело не в том, что бьют нас и в хвост, и в гриву, внутри что-то сломалось. Дети снятся каждую ночь, плохо мне, Еще тяжелее, чем было. Думал, приму смерть. Плакать хотелось, слез нет. Далеко дом твой, солдатик?» спросил священник. Далеко, близ города Оренбурга. Добирайся домой, не сомневайся. Бог не выдаст, свинья не съест, сказал священник. Не съест, но тяжело будет, добавила Соня. От озера же рожитину ось важный Стало неуютно, чувствовался холодок. Нужно идти, произнес Степан. Разочарование слишком мягкое слово, слишком лёгкое, невесомое. Степан почувствовал куда более неприятное, пробирающее до самого основания и выходящее в обратном направлении через его глаза, уши, рот. Выразить он ничего не мог, объяснить самому себе тоже. Сони не было рядом, и вся неуютная в этот момент комната подсказывала, что Сони нет. И если бы не смятое одеяло, не пустая бутылка, то Степан мог бы подумать, что их встреча была очередным видением его помутневшей головы. озеро возле ярового, но там-то где думал он закуривая сигарету. Рука тряслась, взгляд то и дело тянулся то к окну, то к двери. Чувство, что сейчас резников не будет медлить, стучало в висках. Сливалось не менее тяжелым. Сони нет. Дым от сигареты пополз вверх. Сердце стучало куда-то вниз. Держи ее в руках, не оставляй даже рядом с собой, вспоминал Степан. Шашка лежала на столе, лежала перед ним. В руках, значит, в руках. сказал он сам себе. Нельзя ехать туда с незавернутой шашкой. Степан взял грубую тряпицу, обернул в нее шашку. Так же, как тогда, когда привез я ее на свою беду, подумал он, но осекся В окончательности этого умозаключения. не было бы шашки, не было бы Сони. В яровую машину, говорил он в телефон спустя несколько минут. «Не Неважно, сколько стоит, произнес он. выслушивая диспетчера на другом конце воображаемого провода пора Степа сделал ход вперед нас произнес резников Калинин утвердительно кивнул головой явош пробубнел выйдешь посмотрим люблю душевные события сказал резников его лицо вытянулось Напряглось, в глазах бесновался жадный, холодный огонек.